Глава шестая Ближе к полуночи наш кабинет являл собой то еще зрелище. В нем частенько тем или иным образом устраивали беспорядок, включая и тот вопиющий случай, когда на полу обнаружили труп Синтии Браун, задушенный собственным шарфом. Но подобного мне видеть еще не доводилось. Вся комната была завалена изображениями ослепительного Дэна, как черно-белыми, так и цветными. Поскольку рабочей силы явно не хватало, сам я с головой ушел в печатание. К малоквалифицированной работе по вырыванию страниц и складыванию их в хронологическом порядке, чтобы подготовить Вульфу материал для изучения, были привлечены Фриц и Теодор. А чтобы всю подборку за последние три года об ослепительном Дэне срочно доставили к нам, Я с разрешения Вульфа подкупил Лона Коэна из газет, пообещав подкинуть ему эксклюзивный материал. Естественно, он немедленно потребовал подробностей. «Ну, в общем-то, не произошло ничего особенного», — сказал я ему по телефону, «за исключением того, что Нира Вульф оставляет сыскное дело, так как инспектор Крэмер отзывает его лицензию». «Хорошая шутка!» признал Коэн. «Никаких шуток. Я абсолютно серьезно». «Честное слово!» «Можешь опубликовать эту новость. Получится настоящий эксклюзив, если только контора Кремера не проболтается, хотя это вряд ли». «А про убийство Гетса можно написать?» «Если только парочку абзацев. Подробности пока недоступны даже для тебя. Я освобожден под залог». «Это я знаю». — Что, Шарчи, можете на нас рассчитывать. Сейчас пороемся в архивах и пришлем вам газеты как можно скорее. Лон отключился, не требуя подробностей. Конечно же, это означало, что он пришлет ослепительного Дэна наложенным платежом, то есть с любопытным репортером. Когда же два часа спустя, в начале седьмого вечера, вскоре после возвращения Вульфа из оранжереи, прибыл журналист, то им «Оказался?» «Угадайте, кто?» «Лон Коэн, собственной персоной. Он прошел со мной в кабинет, бросил огромную неподъемную коробку у моего стола, снял пальто, по-хозяйски швырнул его на коробку, продемонстрировав тем самым, что ослепительный Дэн является его собственностью, пока не будет получена плата и потребовал». «Мне нужен шедевр!» «Что сказал Вульф и что сказал Крэмер? Фотография Вульфа, изучающего комиксы об ослепительном Дэнне!» Я учтиво толкнул Лона в кресло и выложил ему все, что мы готовы были придать огласке. Естественно, сказанного мной ему показалось мало. Этим журналистам никогда не бывает достаточно. Я позволил Коэну засыпать меня дюжиной вопросов и даже ответил на парочку а затем дал понять, на данный момент это все, и мне нужно работать. Он признал, что сделка состоялась, сунул блокнот в карман, поднялся и взял пальто. — Если вы не очень спешите, мистер Коэн, — пробурчал Вульф, сваливший интервью на меня, — уделите мне, пожалуйста, внимание. Лон бросил пальто и снова уселся. — У меня целых девятнадцать лет, мистер Вульф, до пенсии. Я не задержу вас столь долго, вздохнул Вульф. Я теперь больше не сыщик, но, как известно, любопытство свойственно всем людям, а назначение журналиста как раз и состоит в удовлетворении человеческого любопытства. Кто, по-вашему, убил мистера Гетца? Лон изумленно поднял брови и высказал предположение. Арчи Гудвин? Ведь стреляли из его револьвера? Вздор! Я спрашиваю совершенно серьезно. Поскольку из-за тупости мистера Кремера я лишен привычных источников информации, то... Могу я это опубликовать? Нет. Ничего из сказанного мной. Я тоже не буду на вас ссылаться. Наш разговор носит конфиденциальный характер. Мне хотелось бы знать, что говорят на этот счет ваши коллеги. Кто убил мистера Гетца? Мисс Лоуэлл, если да, то почему?» Лон выпятил нижнюю губу, потом втянул ее. «Вы хотите знать, какие мы обсуждаем версии?» «Да, из этого потом можно было бы состряпать неплохую статью». «Вполне вероятно» но я не хочу связывать себя обязательствами». Вульф был крепкий орешек, и репортер не стал настаивать. «Ну, что касается мисс Лоуэлл, то ее из списка подозреваемых исключить нельзя. Говорят, гетс выяснил, будто она мошенничала с рекламными контрактами и намеревался вывести ее на чистую воду. Не исключено, что речь шла о больших деньгах». «У вас есть какие-либо факты?» «Имена или даты?» «Пока никаких проверенных мной. Улики, свидетели. Увы!» «Ладно», — хмыкнул Вульф, «а как насчет мистера Хильдебранда?» «А вот здесь история короче и печальнее. Хильдебранд жаловался друзьям, что проработал с кованом целых восемь лет, а на прошлой неделе ему вдруг заявили, что в конце месяца он может считать себя свободным». В его возрасте найти новую работу не так-то просто. хильдебранд был уверен, все это — происки Гетса, Вульф кивнул. «Мистер Джордан?» Лон помедлил. «Сказать по правде, этот сюжет мне не нравится. Но раз уж остальные все равно об этом говорят, так почему бы и нам не обсудить? В общем, Джордан нарисовал кое-какие картины в современной манере» и дважды пытался выставить их в двух разных галереях, и оба раза Гец каким-то образом заворачивал выставку. В этом случае имеются имена и даты, но неизвестно, чем руководствовался Гец. То ли вел себя так из вредности, то ли боялся, что Джордан уйдет из их команды. Да, над этим стоит подумать. Между прочим, возможен и третий вариант. «Может, Гетсу просто не понравились картины Джордана?» «Мистер ковен Лон поднял указательный палец. «По-моему, более подходящей кандидатуры и не сыскать». Гетс запугал его. «В этом нет никаких сомнений. Там у них вообще всем заправлял Гетс, к чему имеется множество свидетельств. Но никто не знает, почему. Нам остается только гадать, что же у него имелось на Кована». «Наверняка что-то серьезное. ну что, говорите, мы с вами беседуем конфиденциально?» «Да». «Ладно, тогда подкину вам кое-какую информацию, которую мы раскопали как раз сегодня. Перед публикацией необходимо все как следует проверить. Тот дом на 76-й улице зарегистрирован на имя Гетца». «Вот как!» Вульф закрыл глаза и открыл их снова. «А что скажете насчет миссис Ковен?» «Муж и жена, одна сатана, не так ли?» — Умыкнул Лон. «Да, муж и жена вместе составляют одного дурака». «Я хочу это напечатать, вы не возражаете?» Репортер вздернул подбородок. «Это уже напечатали более трехсот лет назад. Бен Джонсон. Варфоломеевская ярмарка». Вульф вздохнул. «Черт побери! Но что я могу поделать, располагая лишь жалкими обрывками сведений?» Он указал на коробку и поинтересовался. «Полагаю, этот хлам вам нужно вернуть?» Лон ответил, что да. Еще он заикнулся, что в интересах правосудия и общественного блага был бы рад продолжить конфиденциальный разговор. Но, очевидно, Вульф уже получил от него все, что хотел». Проводив Лона до двери, я поднялся в свою комнату и посвятил целый час исключительно заботам о себе любимым. Я и без того это слишком долго откладывал. Я как раз вышел из душа и подбирал рубашку, когда раздался звонок от сола Пензера в ответ на оставленное мной сообщение. Я изложил ему необходимые детали картины и велел утром явиться в адвокатскую контору Паркера. Тем вечером, после обеда, мы все, не покладая рук, трудились в кабинете. Фриц и Теодор раскрывали газет, находили нужную страницу и выдирали ее, а ненужную откладывали в сторону. Я усердно стучал по машинке, выдавая по три страницы текста в час. Вульф сидел за своим столом, сосредоточенно, методично и обстоятельно, изучая приключения ослепительного Дэна за последние три года. Было уже далеко за полночь, когда он оттолкнулся в кресле, встал, потянулся, потер глаза и объявил «Пора ложиться спать. Из-за этой абракадабры у меня начинается несварение желудка. Чтиво для слабоумных. Спокойной ночи!» в среду утром Вульф попытался меня надуть. Как правило, согласно заведенному распорядку, его день — начинался в восемь часов. Он завтракал у себя в комнате, одновременно просматривая утреннюю газету, после чего брился и одевался. С девяти до одиннадцати он неизменно торчал в оранжерее, ходил туда как на работу. До одиннадцати Вульф сроду не спускался в кабинет и смешивать детективное дело с орхидеями никогда не дозволялось. Но в ту среду... Он жульничал. Пока я сидел на кухне с фрицем, наслаждался лепешками, колбасками от Дарста, медом и кофе, изучая прессу. Я дважды перечитал сообщения газет о том, что Вульфа отправили в отставку. Он прокрался в кабинет и слинял скипы комиксов об ослепительном Дэнне. Я заметил это только потому, что перед завтраком заходил туда немного прибраться, а глаз у меня наметанный. Похоже, Вульф не на шутку разозлился и решил любой ценой добраться до истины. Я прекрасно понимал его и всей душой поддерживал. Будучи человеком благородным, я не только не стал измышлять предлог, для путешествия на крышу, чтобы застукать Вульфа за занятием, по его словам, абсолютно несовместимым с цветоводством, но и покинул кабинет, когда он спустился в одиннадцать часов, чтобы предоставить ему возможность незаметно подкинуть Дэна обратно. В тот день после завтрака мне первым делом предстояло выполнить кое-какие указания, которые Вульф дал накануне вечером поскольку в учреждениях, расположенных на Манхэттене, собственный рабочий график, я смог дозвониться в корпорацию «Левай Рекордер» лишь в 9.35. Затем потребовалось некоторое время, чтобы уболтать их и убедить приехать немедленно. Пришлось упомянуть имя Нира Вульфа, иначе ничего не вышло бы. Однако, дав обещание, эти ребята сдержали свое слово. В начале одиннадцатого с коробками оборудования и наборами инструментов прибыли два сотрудника корпорации. Менее чем за час они все нам установили, причем сделали это на диво аккуратно и толково. Чтобы выявить что-либо подозрительное в кабинете, потребовался бы тщательный обыск, а провод на кухню, проложенный по плинтусу, не вызвал бы подозрений, даже будучи замеченным. Из-за постоянных телефонных звонков сосредоточиться за пишущей машинкой оказалось просто невозможно. Звонили главным образом журналисты, желавшие поговорить с Вульфом или за неимением его хотя бы со мной. В конце концов, пришлось попросить Фрица снимать трубку и давать всем отворот-поворот. Мне он переадресовал один единственный звонок из офиса окружного прокурора. Только представьте, Они имели наглость попросить меня приехать к ним, якобы что-то уточнить. Я ответил, что занят, рассылая резюме работодателям и изучая объявления о трудоустройстве. Словом, никак не могу позволить себе впустую растрачивать время. Через полчаса Фриц вновь переключил телефон на меня. На этот раз дал знать о себе сержант Перли Стеббинс. Он был изрядно зол и принялся ругать Вульфа. Дескать, тот не имел права сообщать всем подряд новость о лишении его лицензии, ведь пока это все неофициально. Затем он мрачно поинтересовался, где я рассчитываю очутиться, отказавшись сотрудничать с окружным прокурором по делу об убийстве, особо подчеркнув, что труп обнаружил я. Сержант предложил мне выбирать из двух вариантов быстренько примчаться в управление самому или же подождать, пока за мной не пришлют машину и не приволокут туда, как миленького?» Я подождал, когда он выдохнется, и спокойно ответил. «Послушай, дружище, я вроде не слышал, чтобы наш город переименовали в Москву. Если мистер Вульф хочет оповестить всех о том, что он остался без работы...» В надежде, что кто-нибудь пустит шляпу по кругу или предложит ему место портье, то это его личное дело. А относительно моего сотрудничества идите вы к черту. Вы и так повесили на меня обвинение по двум статьям, и по совету адвоката и своего врача я остаюсь дома, принимаю аспирин и полощу горло сливовым соком с джином. И если вы припретесь сюда, неважно кто. «Без ордера на обыск вы не войдете. А если явитесь, чтобы обвинить меня в чем-нибудь еще, скажем, в жестоком обращении с животными, поскольку я открыл окно в комнате с обезьянкой, то можете либо ждать на крыльце моего выхода, либо расстрелять дверь, это уж как захотите. А теперь я вешаю трубку». «Черт! Да послушай-то минуту! До свидания, ты, полный придурок!» Я положил трубку на рычаг, Посидел с полминуты, успокаиваясь, и снова принялся печатать. Незадолго до полудня меня вновь оторвали от работы, на этот раз Вульф. Он сидел за своим столом и анализировал комиксы об ослепительном дэне Внезапно услышав свое имя, я развернулся к нему. — Да, сэр. — Взгляни-ка на это! Вульф пихнул лист газет по столу, и я встал и взял его то был эпизод из воскресного приложения четырехмесячной давности, цветной на полполосы. На первой картинке ослепительный Дэн катил на мотоцикле по проселочной дороге мимо придорожного знака с надписью «Персики прямо с дерева. Агги-гул и Хагги-крул». На второй картинке О.Д. уже остановил свой мотоцикл возле персикового дерева, увешанного красными и желтыми плодами. Рядом стояли две женщины, предположительно Агги Гул и Хагги Крул. Первая была с старушкой, одетой чуть ли не в мешковину, как мне показалось, а вторая — розовощекой девушкой в норковой шубке. Если вы скажете «не может быть, чтобы в норковой шубке», я отвечу «я лишь описываю то, что увидел». О.Д. говорил в своем облачке «Дайте десяток». На третьей картинке девушка протягивала О.Д. -де персики, а старуха тянула руку за платой. На четвертой старуха отдавала О.Д. сдачу с купюры, а на пятой вручала девушке монету со словами «Вот твои десять процентов, Хагги». А та отвечала «Большое спасибо, аги На шестой О.Д. спрашивал у Аги, «Почему вы не делитесь поровну?» А Аги объясняла ему, потому что это мое дерево. На седьмой картинке Одес снова катил на мотоцикле, но тут я решил, что с меня довольно и вопросительно взглянул на Вульфа. Я должен это как-то прокомментировать? Да, если можешь. Я пас. Если это реклама Национальной ассоциации промышленников, то материал подан неудачно. А если вы имеете в виду норковую шубку, то Пэт Лоуэлл вряд ли заплатили за то, что она в ней позировала. Вульф хмыкнул. «Были еще два похожих эпизода, в прошлом и позапрошлом году, с теми же самыми персонажами. Значит, это вполне мог быть чей-то заказ. И тебе больше нечего сказать? Пока да. Я не мозговой центр, я всего лишь машинистка. Мне надо закончить этот чертов отчет». Я пихнул художество ему обратно и вернулся к работе. В 12.28 я вручил Вульфу завершенный отчет, и он, отодвинув в сторону комиксы с ОД, принялся его изучать. Я прошел на кухню и объявил Фрицу, что снова могу отвечать на звонки. Стоило мне вернуться в кабинет, как телефон тут же зазвонил. Я подошел к своему столу и снял трубку. Обычно в рабочее время я говорю «Кабинет Нира Вульфа, Арчи Гудвин у телефона». Но в свете последних событий произнес «Резиденция Нира Вульфа, Арчи Гудвин у телефона». В ответ раздался сиплый голос Сола Пензера. Докладывай, Арчи, все прошло гладко. Кован получил повестку, вручил ему лично, пять минут назад». «У него в доме?» «Да, я сейчас позвоню Паркеру». «Как тебе удалось туда проникнуть?» «Ну, это оказалось проще простого. Того посыльного от фурнария, о котором ты рассказал, внезапно одолела жуткая чесотка, это стоило мне всего лишь десятку. Конечно же, когда я оказался внутри, мне пришлось поработать головой и ногами. Но ты так хорошо набросал план дома, что с этим сложности не возникло». «Ну, ты просто молодец!» Мистер Вульф в таких случаях говорит «приемлемо». Как тебе известно, больше от него не дождешься. Так ты позвонишь Паркеру? Я зайду к нему. Надо подписать одну бумагу. Понял. До скорого. Я повесил трубку и доложил Вульфу. Он оторвался от моего отчета, произнес угу и вновь погрузился в чтение. После ланча мы с Вульфом на пару занялись важным делом. Пришлось детально припомнить наш разговор с Кованом в субботу вечером, а также повозиться с оборудованием, установленным корпорацией левай рекордер Мы бились почти час, предприняв три попытки, но в конце концов Вульф сказал, что доволен. Затем время потянулось невыносимо медленно, во всяком случае для меня. Телефонные звонки пошли на убыль. Вульф за своим столом покончил с отчетом, сунул его в ящик, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Я бы охотно завязал разговор, но весьма скоро его губы принялись за работу. Они выпячивались, втягивались и снова выпячивались. и я понял, что мозг его занят, а потому поплелся к шкафу и занялся орхидеями, стал вносить пометки в журнал прорастания семян. Для выращивания орхидей лицензии слава богу не требовалось, Вот только вскоре неизбежно встал бы вопрос, чем оплачивать счета. В четыре Вульф удалился в оранжерею, а я по-прежнему корпел над записями. В последующие два часа телефон то и дело звонил, но всякий раз это оказывались не те, кого мы ждали. Ни ковен ни его адвокат и ни Паркер. В две минуты седьмого я уже решил, что ковен Небось, накачался до поросячего визга, и сегодня ничего не произойдет. И тут вдруг раздался звонок в дверь. Одновременно с этим из прихожей донесся звук остановившегося лифта. Это Вольф спустился из оранжереи. Я прошел в прихожую, включил свет на крыльце и выглянул наружу сквозь одностороннюю стеклянную панель. Норковая шубка была той же — а вот шляпка — другой. Я подошел поближе, пропустив идущего в кабинет Вульфа, рассмотрел лицо и убедился, что посетительница пришла одна, затем вернулся к двери в кабинет и сообщил «Мисс Патриция Лоуэлл, она подойдет?» Вульф скривился, он редко радуется мужчинам, переступающим порог его дома, а уж женщинам и вовсе никогда. «Впусти ее!» — пробурчал он. Я вновь направился к двери, отодвинул засов и открыл. «Какой приятный сюрприз!» — с воодушевлением произнес я. Она вошла, я закрыл дверь, задвинул засов и поинтересовался. «Чем обязан? У вас пропал кокосовый орех?» «Я хочу повидаться с Нирвульфом!» Отчеканила она необычайно сурово, что совершенно не вязалось ее женственным обликом, в особенности с розовыми щечками. «Конечно! Сюда, пожалуйста!» Я проводил ее до кабинета. Вульф изредка встает, если ему наносит визит женщина, однако на этот раз не только не пошевелился в своем кресле, но и рот держал на замке лишь чуть заметно наклонил голову, когда я представил ему гостю, но так ничего и не сказал. Я предложил даме красное кожаное кресло, помог сбросить шубку и занял свое место. — Значит, вы вульф произнесла мисс Лоуэлл. Никакого ответа это не требовало, потому она его и не получила. — Я напугана до смерти. — продолжила Пэт. «По вам не скажешь!» — проворчал Вульф. «Надеюсь, что так. Стараюсь этого не показывать». Она решила было положить сумочку на столик рядом, но передумала и оставила ее у себя на коленях, потом сняла перчатку. «Меня послал к вам мистер ковен Снова никакой реакции. Мы лишь смотрели на нее. Она взглянула на меня, потом вновь повернулась к Вульфу и возмутилась. «Бог мой, вы что, так ничего и не скажете?» «Только если по поводу». Вульф откинулся на спинку кресла. «Предоставьте мне таковой. Ну уже я жду». Патриция Лоуэлл поджала губы. Она сидела, выпрямившись на краешке просторного кресла, не касаясь его обитой спинки. «Мистер Ковен послал меня, — начала она, — разобраться с нелепым иском о возмещении убытков, которые вы ему предъявили. Он намерен подать встречный иск об ущербе, причиненном его репутации вследствие действий вашего помощника Арчи Гудвина». — Естественно, сам он считает ваш иск абсолютно необоснованным. Она замолчала. Вульф встретил ее взгляд, однако и не подумал отозваться. — Такая вот ситуация, — добавила мисс Лоуэлл воинственно. — Благодарю, что взяли на себя труд передать мне это, — пробурчал Вульф. — Арчи, будь добр, проводи мисс Лоуэлл к выходу. Я встал. Пэт посмотрела на меня так, будто я нанес ей смертельное оскорбление, а затем уставилась на Вульфа. — Не думаю, — заявила она, — что подобное поведение разумно, и считай, что вам и мистеру Ковану следует прийти к соглашению. Допустим, иски взаимно уничтожаются, он отзывает свой, а вы свой. Почему нельзя уладить все именно таким образом? «Потому что...» — сухо отозвался Вульф. «Мой иск обоснован, а его нет. Если вы адвокат, мисс Лоуэлл, то должны знать. Ваш визит несколько неуместен, во всяком случае необычен. Вам следует обратиться к моему адвокату, а не ко мне». «Я не адвокат, мистер Вульф. Я агент и менеджер мистера Ковена». Он считает, что адвокаты запутают дело еще больше, и я с ним согласна. И еще он считает, что лучше договориться по-хорошему. Это невозможно? — Не знаю. Можно попробовать. Вот телефон. Вызовите его сюда. — Он не приедет, — покачала головой Пэт. — Он слишком расстроен. Уверенно, для вас более разумно будет обсудить ситуацию со мной. «Если мы достигнем согласия, я гарантирую, что уговорю мистера Кована. Может, приступим?» «Сомневаюсь, что нас это куда-нибудь приведет». Похоже, Вульф был настроен вполне доброжелательно. «Судите сами. Главным фактором в данном случае является вопрос, кто убил Адриана Гетца и почему». Если это сделал мистер Гудвин, то иск мистера Кована обоснован, и я прямо признаю это. Если же убийца кто-нибудь другой, то все наоборот. Прежде всего, нам следует рассмотреть данный аспект дела. Но для этого мне пришлось бы задать вам кое-какие неудобные вопросы, и я не уверен, что вы осмелитесь на них ответить. «Я всегда смогу отмолчаться. Что за вопросы?» «Ну...» — Вульф поджал губы. «Например, как чувствует себя обезьянка?» «На это я смелись ответить. Очень плохо. Ее поместили в ветеринарную клинику Спейера. Врачи считают, что она вряд ли выживет». «Из-за открытого окна?» «Да...» «Этот вид очень нежный». Вульф кивнул. «Видите груду бумаг на столе? Вон там, за глобусом. Это приключение ослепительного Дэна за последние три года. Я просмотрел все от начала и до конца. В прошлом году, в августе и сентябре, заметная роль в комиксах отводилась обезьяне». Ее изображали два разных художника или, по крайней мере, четко прослеживаются два разных подхода. В первых, 17 выпусках, она представлена в виде злобной твари. Напрашивается вывод, что художник терпеть не может обезьян. Далее же ее изображали в благожелательной и шутливой манере. Перемена произошла резко, «И весьма заметно. Почему? По указанию мистера Кована?» Пэт Лоуэлл нахмурилась. Она раскрыла было рот, но тут же снова его закрыла. «У вас имеются на выбор четыре варианта», — резко произнес Вульф. «Сказать правду? Обмануть меня? Попытаться увиливать или отказаться отвечать? Последние два...» вызовут у меня любопытство. И тем или иным способом я его удовлетворю. Если же вы попытаетесь лгать, это может сработать, но учтите, ввести меня в заблуждение непросто. Я вовсе не собиралась лгать, просто вспоминала. Мистеру Гетсу не понравилось, как мистер Хильдебранд изображал обезьяну, и мистер Кован велел рисовать ее мистеру Джордану. «Мистер Джордан любит обезьян?» «Он любит животных. Он говорил, что рукалу смахивает на маленького Наполеона. А мистер хильдебранд значит, недолюбливает обезьян?» «Во всяком случае, это точно» рукалу конечно же чувствовала его отношение и однажды даже укусила хильдебранда какие глупости вы спрашиваете мистер вульф вы что же и дальше собираетесь продолжать в том же духе если вы не уйдете то да такой уж у меня метод мисс Лоуэлл. когда я перечислял возможные варианты вашего поведения то забыл про пятый Вы, естественно, можете просто встать и уйти. Скажите, а как лично вы относились к этой обезьянке? Я считала, что она довольно забавная, хотя и доставляет ужасные хлопоты. Между прочим, животное появилось в доме по моей вине, ведь это я подарила рукалу мистеру Гетсу. Вот как! Когда же? Около года назад один мой знакомый привез мне обезьянку из Южной Америки, но у меня не было возможности возиться с ней, и потому я отдала ее мистеру Гетсу. «Мистер Гетс проживал в доме Кованов?» «Да». «Значит, в действительности вы подкинули животное миссис Кован. Как она на это отреагировала?» Не знаю, она ничего на этот счет не говорила. Я сперва не подумала о том, что прибавила ей забот, а потом извинилась перед ней, и она вроде как не возражала. А мистеру Ковану нравилась обезьянка? Ему нравилось ее дразнить, но он вовсе не испытывал к руколу какой-либо неприязни. Дразнил, просто чтобы позлить мистера Гетца. Вольф откинулся на спинку кресла и сцепил руки на затылке. — Знаете, мисс Лоуэлл, я не нашел историю об ослепительном дэне безнадежно пустой. В ней выдерживается сардонический тон, и она не лишена изрядной доли изобретательности, а порой и полета воображения. В понедельник вечером, пока мистер Гудвин находился в тюрьме, «Я созвонился с некоторыми своими знакомыми, которые вращаются в ваших кругах, и они сообщили мне о широко распространенном мнении, хотя и не будто замысел ослепительного Дэна мистеру Ковану изначально предложил мистер Гетц, и именно он... Являлся непрерывным источником вдохновения для сюжетов и рисунков, а без него мистер Кован попросту не будет знать, что делать. Каково ваше мнение по этому поводу?» Пэт Лоуэлл на некоторое время потеряла дар речи. «Глупости!» — наконец презрительно отозвалась она. «Досужие вымыслы завистников!» «Вам лучше знать», — как будто с облегчением отозвался Вульф. «Если бы подобное мнение подтвердилось, признаться, я бы попросту не знал, что делать. Чтобы подкрепить свой иск, выдвинутый против мистера Кована, и показать несостоятельность его встречного иска, мне необходимо доказать, что мистер Гудвин не убивал мистера Гетса не случайно, не намеренно Но если не он, тогда кто? Один из вас пятерых. Однако абсолютно все вы непосредственно заинтересованы в дальнейшем успехе ослепительного Дэна, поскольку комиксы приносят огромные доходы, а каждый из вас регулярно получает свою долю прибыли. А если генератором идей был мистер Гетц? то зачем его убивать?» Вульф хихикнул. «Как видите, я отнюдь не глуп. Мы разговариваем об этом деле всего лишь двадцать минут, а вы уже очень помогли мне. Посвятите нам еще четыре-пять часов своего времени. Возможно, мы и выясним правду». «Да, кстати!» Он потянулся вперед и нажал на кнопку на краю стола, И через мгновение явился Фриц. На обед будет гость, Фриц. Хорошо, сэр. Фриц удалился. Еще 4-5 часов? Переспросила Пэт Лоуэлл. По меньшей мере. С перерывом на обед. Я принципиально против того, чтобы за столом говорить о делах. Ситуация чрезвычайно сложная. И если вы явились ко мне с целью достичь соглашения, нам обоим придется как следует потрудиться. Итак, на чем мы остановились?» Она пару минут изумленно разглядывала собеседника, затем ответила. «Я бы не сказала, что Гетс не имел никакого отношения к успеху ослепительного Дэна. Все мы, включая и меня тоже, «Одна команда. И я бы не сказала, что утрата его не будет ощутимой, ведь он был старейшим и ближайшим другом мистера Кована. Это известно всем. Мистер Кован всегда полагался на него». Вульф поднял руку. «Пожалуйста, мисс Лоул, не портите все». Не слишком любезно с вашей стороны предоставить мне преимущество, чтобы потом попытаться отнять его. Если и дальше так пойдет, то вы еще чего доброго скажете, что ковен называл Гетса малым, исключительно любя, в то время как лично я предпочитаю рассматривать такое обращение, как проявление комплекса неполноценности и глубокой обиды. Только не говорите мне, что все вы без исключения безмерно обожали мистера Гетца и испытывали по отношению к нему признательность. Не забывайте, мистер Гудвин провел в вашем обществе несколько часов и составил об этом детальный отчет. Также вам следует знать, что в понедельник вечером «Я имел продолжительную беседу с инспектором Крэмером, и он сообщил мне ряд фактов. На полу была обнаружена подушка, которую явно использовали в качестве глушителя, и никто из вас не располагает надежным алиби». Вольф сделал небольшую паузу, а затем продолжил. «Хорошо, я не стану опровергать ваши слова». «Позвольте мне рассматривать заявление о том, что мистер Гетц был генератором идей всего лишь как гипотезу. «Допустим, мистер Кован находился от него в сильной зависимости. «Это тяготило его, и он решил каким-либо образом изменить ситуацию. «Допустим также, что мистер Кован решил довериться одному из вас, чтобы заручиться... Помощью или советом? Кому бы из вас он обратился? На первое место, естественно, мы должны поставить его жену. Так сказать, по должности и по традиции. Меня же интересует, кому из вас троих он бы обратился. К мистеру Хильдебранду? К мистеру Джордану? Или к вам? Мис Лоулл. Насторожилась и уточнила. «Вы имеете в виду в рамках вашей гипотезы?» «Да». «Никому». «Даже в случае крайней необходимости». «Он не тот человек, чтобы обсуждать глубоко личные дела. К тому же отношения у него со всеми нами чисто деловые». — Но мистер Кован, несомненно, доверяет вам как агенту и менеджеру? — По деловым вопросам — да, но не по личным, за исключением мелочей. — Скажите, а почему всех вас так беспокоило, что мистер Кован хранит в столе револьвер? — Ну, не то чтобы я очень сильно из-за этого беспокоилась, но, откровенно говоря, мне не нравилось что у него в кабинете лежит заряженное оружие. К тому же я знала, что у него не было на Марле разрешения». Вульф задавал вопросы о револьвере еще целых десять минут. Как часто мисс Лоуэлл его видела, брала ли когда-нибудь в руки и так далее, уделив особое внимание. Утру воскресенье, когда они с Брандом открыли ящик и посмотрели на Марли. Тут она полностью подтвердила то, что Хилдебранд ранее сообщил Кремеру, А потом Пэт Лоуэлл вдруг заортачилась, заявила, что так они ничего не добьются, и она определенно не собирается оставаться на обед, если после него последует то же самое. «Вы совершенно правы», — согласно кивнул Вульф. «Мы продвинулись, насколько нам по силам, вам и мне, но это предел». Теперь нам нужны все остальные. Настало время позвонить мистеру Ковану. Пожалуйста, попросите его приехать сюда в половине девятого вместе с супругой, мистером Джорданом и мистером Хильдебрандом». Пэт уставилась на него. «Вы шутите?» — не поверила она. Вульф и бровью не повел. «Не знаю». Сможете ли вы уладить это должным образом? Если нет, я поговорю с ним сам. Обоснованность моего иска, равна как и его собственного, главным образом зависит от того, кто убил мистера Гетца. Теперь мне известно, кто это сделал. Мне придется рассказать все полиции, но сначала я желаю обсудить это с мистером Кованом так и передайте ему. Скажите ему, если мне придется обратиться в полицию до разговора с ним и остальными. Никакого соглашения по моему иску не будет, и я в полной мере взыщу с него убытки. — Вы блефуете, мистер Вульф? Я не собираюсь никому ничего передавать. Пэт Лоуэлл встала, накинула шубку и сверкнула на него глазами. «Я не такая дура!» Она направилась к двери. «Арчи! Звони инспектору Крэмеру!» Раздраженно бросил Вульф и крикнул ей вслед. «Надеюсь, мисс Лоуэлл, полиция прибудет в дом к мистеру Ковану раньше вас!» Я снял трубку и набрал номер. Она уже вышла в прихожую, но ни звука шагов, ни шума открывающейся двери я не услышал. «Добрый день!» сказал я в трубку довольно громко. «Уголовная полиция западного Манхэттена? Инспектора Кремера, пожалуйста! Это...» Мимо меня метнулась рука, и тонкий палец нажал рычаг. Норковая шубка упала на пол. «Чтоб вам пусто было!» Пэт Лоул обдала меня холодным презрением, но рука у нее дрожала, даже палец соскользнул с рычага. Я положил трубку. «Арчи!» «Набери ей номер мистера Кована», — проурчал Вульф.